Глава 37. Бурно деятельная, в которой главный герой наводит ну просто сумасшедший движняк. Авторы аж сами офигели. Август. Сергей Михайлович, мы не совсем понимаем задание. Нахмурилась экстравагантно одетая девушка лет 25, всматриваясь в разложенные на его столе чертежи, а потом оглянулась на сидящего рядом парня, выглядевшего столь же нетривиально. «Готов дать любые пояснения». Оторвавшись от чтения бумаг, Никольский кинул быстрый взгляд на сидевшую напротив молодую пару. «Чего вы хотите в итоге?» «Я хочу, чтобы все сооружения выглядели гармоничным ансамблем. Никакого хай никакого модерна. Все должно быть функциональным, прочным, натуральным, основательным, сделанным на века. Русская печь обязательно с широколежанкой плитой». «Плюс баня и просторное теплое помещение для содержания животных и птиц». «Хлев, что ли?» — недоуменно уточнила женщина. «Ну, я предполагаю...» Сергей осекся и поправил себя. «Надеюсь, что там может оказаться корова, лошадь и куры». «Эм...» — прочистил горло молчавший до этого молодой мужчина. «У нас еще таких заказов не было». «А Сергей Михайлович, а вы уверены, что именно мы вам подойдём?» «Уверен, мне достаточно рекомендаций, данных вашим совместным работам, моими хорошими знакомыми». «Думаю, вы как никто блестяще справитесь с порученной вам и стройкой, и перепланировкой участка, и внутренней отделкой дома. Тем более вы в любой момент можете связаться со мной по скайпу и показать то, что вызывает у вас сомнения». «Но как же привязка к местности?» «Больше ради проформы», — возразила женщина в глазах которой Сергей уже видел огонёк азарта. «Я буду появляться там как можно чаще. В выходные точно, и среди недели буду врываться при любой возможности». «А как быть с бригадой? Где нам их поселить?» «В самом дальнем домике, который был куплен последним. Вот он, я обозначил на плане. Пусть сперва приведут его в порядок, вычистят, заменят окна, что там ещё надо сделать». Но в моем основном доме только работать. Чтоб не вздумали там ни спать, ни готовить, понятно. А на последнем этапе снесет останется только основная усадьба. Хм, а что по срокам и бюджету?» Почесав затылок, спросил немного озадаченный мужчина. Очевидно, главный в этой паре модных архитекторов-дизайнеров. «Самое главное – успеть до настоящих холодов. Ну и в целом, чем быстрее, тем лучше». «За скорость премия лично вам обоим. На качестве материалов и работе профессионалов не экономить, но будьте уверены, проверю каждую затраченную копейку. С этим у меня строго». Дизайнеры переглянулись, и теперь их обоюдное нетерпение взяться поскорее за непривычную работу стало более чем очевидным. Сергей довольно ухмыльнулся про себя. С этими ребятами он не ошибся. Молодые, амбициозные, с нестандартным мышлением, они точно справятся с поставленной задачей. Во его воображении уже отчетливо возник образ нового дома. Большого, светлого, наполненного звуками голосов, по которым он так отчаянно скучал. Голова кражительно вкусными запахами, уютом и теплом, что, наконец, отогреет его насовсем. И еще один момент, деликатный. Никольский откинулся на спинку кресла и уставился в окно, позволив себе погрузиться совсем ненадолго в иное пространство, где он, предположительно, уже не одинок и счастлив. «Соседи там только с одной стороны, и отношения у нас напряженные. Но я все равно не хочу их беспокоить. К тому же сосед к, участковый, так что имейте в виду». «Предупредите рабочих, чтобы не смели досаждать ей... и им всем, в общем. Короче, минимум общения». Сергей проигнорировал то, как недоуменно переглянулись дизайнеры, прежде чем кивнуть. Наплевать, насколько странным кажется он им со своими требованиями. Просто мысль, что целая бригада неизвестных мужиков будет отираться так близко к его Лиле, тогда, когда он сам должен держаться на расстоянии, выводила его из себя. Отчитываться прошу регулярно. Счета на материалы направляйте вот на эту почту. Можете кидать в Вайбер или Ватсап. Простите, у меня назначена встреча через четверть часа, и мне нужно еще немного подготовиться. На этом на сегодня, пожалуй, все. Хорошо, Сергей Михайлович. Парень буквально вскочил и протянул руку молодой женщине. Задание необычное, для нас это вызов своего рода. Но мы не подведем. Всего доброго. На самом деле, к встрече Сергей был, как всегда, более чем готов. Просто хотелось ещё хоть немного побыть одному и позволить себе помечтать о том, какой станет его жизнь, когда в неё войдёт та единственная женщина, без которой ему тошно. И, между прочим, кроме самих мечтаний, ему предстояло ещё провернуть такой охрененный вал работы, что в ближайшие недели придётся мотаться как проклятому – и вести агитационные беседы, пока язык не отсохнет, не говоря уже о том, что рискнуть всем, что имеет. «Ты не охренел ли, парниша?» — взревел туз раненым медведем. «Ты хоть соображаешь, чем мы все рискуем?» «Вы ничем, рискую только я», — совершенно спокойно ответил господин Никольский своему старшему партнеру. Ныне одному из самых уважаемых людей даже не города, а гораздо выше и круче. Хотя еще лет двадцать назад, ну да ладно, то совсем другая история. И вот этот страшно респектабельный член современного общества с вульгарно-красной перекошенной рожей вопил на невозмутимого Сергея Михайловича. «Да только на полсекундочки представь, что будет с нами со всеми, если ты сольешь все счета Губера». Или даже хотя бы его зама, а? Ты же знаешь, что я не солью. Я столько усилий предпринял, чтобы собрать их все у нас, у нас. И чтобы дать их в работу самым талантливым нашим трейдерам. Они просто талантливые, а я гений. Да, да, черт возьми, ты гений. Но ты, млядь, твою чокнутый гений. Ты строишь тренды, основываясь на снах и предчувствиях, млядь, ощущениях и интуиции. Я хоть раз ошибся. А летом? Ты слил свои счета, ты ополовинил их к чертовой бабушке. Свои, имею право. Хоть один клиент пострадал? Нет, и слава богу. Немного снизил мощность децибеловой бури партнер. Викторович, ты доверил мне все свои счета. Это ли не показатель моей надежности? Что превыше совокупности рейтинга всех швейцарских банков? Собеседник сорвался в очередной круг по кабинету, нервно теребя карманы брюк и крутя головой так, будто галстук душил его. «Ладно, допустим. Я переведу випов под твоё единоличное управление. Что тебе это даст? Всего на месяц, может, на пару, если они потом сами не попросят больше. Я многого не прошу. Объяснись. Я за это время сделаю так, чтобы моё имя стало для них не пустым звуком». «За каким хером?» «Я должен кое-что попросить у них». «Ты рехнулся?» «О чем ты собираешься просить у них?» «Чего тебе еще не хватает в этой жизни?» «Не-мне», — ухмыльнулся финансовый гений. Сентябрь В эти выходные Сергею удалось вырваться в ополь только в воскресенье. Туда и обратно. Или-или он смог увидеть лишь мельком. Но все равно несся по трассе, пойдетски улыбаясь во весь рот. Просто потому, что сегодня Лиля впервые не выбросила импровизированные букеты из собранных им листьев всех оттенков желтого и багрянца, которые он по обыкновению оставил на капоте ее нивы. Каждый раз, когда он ехал к ней, он собирал букеты из всего, что попадалось на глаза. Просто стебли, когда все цветы закончились, веток с красивыми листьями листьев, когда они поменяли цвета и стали осыпаться с деревьев и всегда его подношения оказывались выброшенными через его же забор, отвергнутыми без капли жалости. Сергей сжимал зубы, подбирая их с земли, но не сдавался, Э в следующий раз повторял всё заново. А вот сегодня он увидел, как лилия взяла с капота ворох разноцветных листьев, посмотрела на них долго и печально, Перебирая и складывая аккуратнее, а потом забрала в машину, уложив на пассажирское сиденье. И он подпрыгнул, как мальчишка, завопив, да, в гулко пустом доме. И умчался на очередную важную встречу, ощущая себя по-настоящему окрыленным и всемогущим. Готовым хоть горы сдвигать, хоть чиновничьи ленивые задницы, что почти одно и то же. «Никольский Сергей Михайлович». «Да, Борис Иванович, он самый». «Ну, присаживайся, Серёжа, рассказывай, каким ветром, или...» «Нет, нет, что вы, даже не переживайте. Ваши вклады в полной безопасности растут и приумножаются». «Даже не знал, что ты так лихо умеешь. Уж сколько лет они в вашей компании. А проценты, ну, лишь чуть выше банковских. Я уж даже подумывал забирать да вкладывать во что-то более интересное». «Эту ты такой, как чертик из табакерки. За пару месяцев несколько сотен процентов. Прям чудеса, да и только. Какая-то пирамида очередная, что ли? Нет, просто у меня рука, скажем так, лёгкая. Ну, лёгкая — это хорошо. Лёгкая — это даже очень замечательно и интересно. Надеюсь, она у тебя многие годы будет такой. ну последние шесть лет ещё никого не подводила моя рука». «Шесть? Ну, засранец твой, Викторович! Что ж он меня столько мурыжал, под тебя не передавал? Свои-то, небось, счета тебе скинул!» «Простите, не имею права разглашать тайну клиентов». «Ой, да ладно тебе! Шесть лет, надо же!» «Хм, ну ладно, лирика это. так с чем пожаловал, Сереж?» «Я к вам вот по какому делу. Хочу вот тут вот план развития одного района перспективного предложить». «Ну-ка, ну-ка, давай гляну, а не говоришь, это где у нас? Интересно, интересно». «Вячеслав Петрович, это Никольский Сергей. Не беспокойтесь, всё в полном порядке. Как всегда, растём, как на дрожжах. Я тут недалеко от вашего офиса заглянуть хотел, честно говоря, помощи попросить». «Серёжа, благодетель ты мой, ну какие вопросы? Да тебе, как родному брату, всё, что тебе надо» михалыч ты рад рад слышать рядом ага опять сек сейчас скажу чтобы дежурный провел ко мне без всяких пропусков да без вопросов михалыч конечно сделаю ща все порешаем дорогой Хе -хе, а ведь в самом что ни на есть в прямом смысле дорогой ты мой человек октябрь ой бабаньки слыхали крупная женщина в толстом стеганом халате деом поверх вязаной кофты поставила большую сумку в клетку с покупками у стены и подбоченилась, готовая вещать. «Прям как бабка, кака пошептала! Ведь сколько лет уж про нас и не вспоминали, а тут на тебе газ тянут!» «М -м, «Так это для него все улицы-то разрывали Спросила сухонькая старушка, внимающая, как и остальные своей крупной товарке едва ли не с открытым ртом. «Темная ты, Васяновна!» Высокомерно ответила первая. «Канализацию нам делать будут, как в городе прям». «Да брешешь ты, Нинка!» презрительно фыркнула втиснувшаяся между старушками мадам Петрищева. «Сдалась, кому наша опольня, тьфу, лухомань!» «Это ты, Машка, брешешь, что в твоей самогонке сорок градусов, когда она и не горит даже!» огрызнулась Нинка. «Она, во все дальние деревни столбы поставили!» И к новому ходу, говорят, уж и там свет будет». В сельпо о исконном месте сотворения и трансляции всех деревенских новостей было непривычно многолюдно. Кроме местных женщин, тут было еще и несколько мужчин в ярких спецовках, явно азиатской наружности, на которых все смотрели с живым любопытством. «Да ладно, у всех прям!» – удивилась одна из пожилых женщин. «Та даже вон, а кольки гугнавому сказали тянут!» Авторитетно подтвердила Нинка. «Ой, да ерунда, тот ваш свет!» Вмешалась в разговор продавщица. «Вон, видали, как клуб взялись ремонтировать? Это ж какие деньжищи нужны, чтобы его восстановить! Да еще и классы там открывать собираются начальные! чтобы малых совсем в Вязьгина не таскать, значит-со!» А для старших-то автобус выделили жёлтый, что твой зверобой. Школьные, вишво дела. Прям чудеса в решете. А слыхали, что заброшенные поля хвермер какой-то купил?» Торопливо попыталась вернуть себе статус звезды местных новостей Нинка. «Говорят, экологию там разводить будет». «А что за фермер?» Тут же сделала стойку Петрищева. «Да леший его узнает». «Какой-то то ли Полянский, то ли Колянский, что ли. Ой, да не помню я!» Отмахнулась, вернувшая себе все внимание общественности, дородная да женщина. «А жить где будет тут-то?» Не унималась местная королева самогона. «Может тут, а может там, а я тебе че, жена его?» «А он женат ли?» Моментально последовал новый вопрос по делу. «Да ты на тебя, Машка!» Раздосадованно отмахнулась рассказчица. А вот и узнаем, когда припрется и начнет тут порядки свои наводить. «Ну и пусть едет и наводит!» — обиженно поджала губы Петрищева. «Ни одной же апраксинской заразе хозяиновать у нас! И раньше с ней сладу не было, а как потаскалась с экономистом этим! Да бросил он ее, так вообще озверела! Одни убытки мне от нее! Ой, не бреши, чего не знаешь, злы дня Агрессивно уперла руки в бока Нинка. «Не бросал он ее?» «А я говорю, бросил!» «А чего ж тогда ездит и в выходные среди недели? Чего вокруг двора Праксинского отирается до да окна, смотрит, как собака побитая? А веники всякие зачем таскает я? Сама видела!» «М -м, «Да почем я знаю зачем?» Насупилась Петрищева. «А я скажу!» «Влюбился он в лильку!» «А она ему позора не прощает и обратно не пущает», — постановила Нинка. «Ой, да тебе сказки псочинять!» — взвилась Петрищева. «Полюбился, да сдалась она ему! она как к нему городская приезжала! Куда там вашей Лильке?» «Мужик не собака на кости кидаться, а Лилька у нас красавица и умница!» Хоть и мент, а ты, змеюка ядовитая, терпеть ее не можешь за то, что она мужиков наших тебе споить не дает. И имей в виду, продашь маму Петру еще хоть раз свою траву. Я тебе без всякой участковой приду и патлы повыдираю. ай да боюсь я тебя, как же. А ну, марш, все на улицу лаются. Грозно рявкнула годами тренированным голосом продавщица перекрывая вопли спорщиц и голдёшек групп поддержки. У меня магазин, а не базар. Ну что, Лиля Андреевна? Вот и до вашего района докатилась волна инновационная. А лицо начальника районного отделения было почему-то красным и потным, хотя в кабинете было совсем не жарко, и взгляд его всё время съезжал куда-то в бок. Да уж, как-то всё это неожиданно. А с чего бы это, Василий Петрович? «Вроде ж не выборы. Не сменили, никого не посадили. Что за чудеса?» Усмехнулась женщина. «Ты, Андреевна, тут языком-то не болтай, а то не ровен час, знаешь ли. Просто...» Мужчина почесал ухо и скривился, подыскивая слова. «Просто район выделил средства, а руководство наше решило обновить материально-техническую базу самых малооснащенных участков. Вот твой как раз из таких это во-первых» а во вторых ты же у нас с этого ну слабого полу надо ж так сказать проявить уважение и толерантность вот произнеся эту речь начальник издал долгое облегченное фух однако ж куда уж толерантнее и нива новые компьютеры телефон навороченные дальше некуда покачала головой искренне удивленная лиля только к чему мне эти ваши игрушки если у нас мобильные работают только на втором этаже клуба Да и то не во всякую погоду. О, это ты лилечка просто не в курсе, что у вас там скоро будут антенну возводить, оживился мужчина. Ты, кстати, строители там зарегистрируй, пожалуйста, на неделю. Да смотри, чтобы петрищева твоя их не спаила их, а то ни антенны, ни мужиков не дождёмся обратно. И давай, иди уже, некогда мне тут с тобой. А, вот твои документы на машину, ключи эти, как их, гаджеты. «И вот тут а вот распишись в получении». Уже у двери начальник окликнул ее снова. «И это, ты форму-то когда последний раз получала?» «Да как устроилась, так и получила». «Ну ты, Апраксина, меня так и под монастырь подведешь!» «Это же нарушение!» Неожиданно едва ли не взорвался руководитель. «Каждые два года форму получать надо!» «Дуй давай за шматьем, только, лель слышь?» «Ты там с ребятами не особо трепись про обновы свои всякие, а то замучают меня, пока до них очередь дойдет, лады!» «Спасибо, Василь Петрович!» Дверь закрылась за ошеломленной женщиной, а насквозь пропотевший от волнения начальник районного отделения полиции выдохнул и беззлобно пробухтел себе под нос, утираясь. «Ой, понапридумывали хню всякую, а мне тут выкручивайся!» Как вот я дары эти на приход ставить буду, ядрё на вошь? Серёжа, Серёжа, сынок, всё хорошо? Хорошо всё, мам, всё нормально. Звоню спросить, как дела, как сама. Несколько секунд Сергей с недоумением смотрел на издающую странные булькающие звуки телефонную трубку. И только потом сообразил. Ма, ну ты чего, ты плачешь, что ли? Серёженька, сынок, столько лет! «Ты же сам и не звонишь никогда, я так испугалась». «Мам, ну все хорошо, правда». «Сереженька, ты, ты простишь нас, мы же с папой все понимаем, ты обиделся на нас и простить не мог». «Мамуль, это вы меня простите, дурак я был, молодой горячий дурак, максималист, простишь». «Сыночек, да мне нечего прощать, я тебя всегда любила и любить буду, и папа тебя очень любит и до сих пор страшно переживает». Мы с ним много о тебе говорим, волнуемся, сынок. Я ему позвоню, мам, прямо сейчас сразу и позвоню. Приедете ко мне. Я дом купил, скоро ремонт закончу. Приедете? Всех берите и приезжайте, познакомлюсь с малыми вашими. Не плачь, мам, я вас тоже люблю. Долго понимал, но теперь понял. Я вас просто люблю.